Братская черная баня просторная, Свечи от пара горят тускло, Стены в копоте. Вся надежда, князь в попыхах Не заметит чуждого, А тот утомленный не проснется. По правилам парить великого князя Полагалось только большим боярам, Поэтому он с огнем продолжал баловать И смело вошел с изменниками в парилку. Игумина ровно молнией пронзила, И про оборотня сначала забыл. Погубят, уморят, В трапезной не удалось отравить, в бане насмерть запарен. Добро хоть Митя и не неотвязно за князем ходит, и тут не отстал, а тоже разоблачился, перекрестился и в жаркую парилку, как в омут, нырнул. Игумен же на улицу и к души не прильнул. Парно, знойно, однако кое-что видать. Бояре князя на самый верхний игуменский полок усадили, сами расселись внизу по лавкам, греться до да потеть. Стрешнев вместо банщика поддает на каменку, Пар вениками разгоняет, тугоухов шайку с щелоком разводит, До травяных пряностей подливает. Затем полумрак и вовсе стал мутный, непроглядный, Ничего не увидеть, но слушать можно. — Ты полегче поддавай, — послышался голос духовника, Который рядом с князем на верхнем полке сидел. Тут уж дышать нечем. — А ты пониже спустись, — посоветовал боярин И отдушину заткнул. Далее голоса ровно через вату. Бу-бу-бу. Потом вроде бы веники захлопали. Игумен тут и вспомнил про чуждого. Пробудет его от сна. Так свидетель будет, как морили в бане великого князя московского. Нет худа без добра. Ежели что, покажет, кто в самом деле княжеской смерти желал. Сергий прибежал с улицы. Хотел к двери прильнуть да послушать. Но тут в парилке истошно завопили, закричали и не понять то ли от удовольствия, то ли от мучений. Малые бояре в предбаннике сидят, переглядываются, а что делать, не знают. Одежду скинули, изготовились, но войти не решаются. И настоятелю заходить неловко, можно все дело испортить, коли князь с духовником затеяли таким образом вывести изменников на чистую воду. Митяюш всяко не позволит боярам воплотить свой замысел. Даст знак, когда князю совсем не в моготу станет. Муж он бывалый. Надежный, не зря княжескую печать хранить дозволено. разумом проницательный, и не только духовный опыт имеет, но и житейского хлебнул изрядно. Позовет, вот тогда и можно войти да повязать злодеев. Меж тем вопли, зычное кряхтение, да шум веников усилились. Должно все в раз стали париться. Сейчас жди, вылетят из знойного чрева на предутренний холодок, остывать, отпыхиваться да квас пить. Судя по звукам, все миром обходилось. Игумен уж думать стал, не вообразил ли он себе злодейство боярское. Не пригрезилось ли ему, что князя в бане уморить хотят. И тут в парилке вдруг стихло все разом. Такое чувство, будто уши заложило. Минута прошла, ни звука не донеслось. Тогда Игумен решился. Потянул на себя дверь, заглянул в баню. А там тьма кромешная, все свечи позадувала и лишь парным жаром в лицо бьет. «Свету дайте!» Малые бояре купе с араксами свечи похватали, да в дверной проем посветили и обомлели от зрелища. Потом уж, когда в себя пришли и обсуждать стали, кто что увидел в первый миг, иные утверждали, будто зрели они в парной дикого зверя, матерого волка, который немощерился и показывал клыки. Однако игумен всю картину сразу позрел. Все большие бояре на верхнем полке сгрудились ровно овцы. Сидят и вениками заслоняются. А на нижней ступени стоит чуждый, и не клыки щерит, одержит в руке кривой блестящий засапожник. За его же спиной князь со своим духовником. Вроде живые, только метяй на карачках стоит. Однако оба волчи гневливые, только что рыка не издают. «Отвечайте», — говорит им Дмитрий, — «кто замыслил меня в бане уморить?» «Ты, Стрешнев!» А тот в страхе косится на оборотне. От его ножа взора отвести не в силах. И блеет ровно ягненок. «Помилуй, княже! Не я! Это все фрол тугоухов затеял!» «Видит Бог! лжёт Стрешнев!» Заблажил тот. «Наговаривает! Это все они с ноздрёй измыслили! И меня насильно уговорили!» и Началось тут перепирательство несусветное между больших бояр. От словес принялись руками толкаться, дабы свергнуть с верхнего полка виноватого, чтоб как княжеским ногам пал. Дмитрий же посмотрел на них брезгливо и пошел вон из парной. За ним Митяй, ровно медведь, на четвереньках покосолапил, а последним – оборотень. Но прежде чем выйти, и в самом деле зарычал по-звериному, будто зубами клацнул и за сапожником пригрозил. Князь велел заложить банную дверь на засов, И только тут похвалил игумена и поклонился ему. «Благодарствую, отче Сергий, за ясновидение и мудрость твою. Добро, что Аракса своего спрятал под полог. Не он бы, так и в самом деле уморили. Метяю это сразу дурно сделалось. Он ведь на дух банного пару не переносит. Так и свял. А инок твой как выскочил и такого страху навел на изменников рыком своим, что и пытать не пришлось. Пожалуй, возьму я его к себе» чтоб всегда рядом держать. Покуда измену не вытравлю, мне такой дошлый защитник нужен. Игумен речью княжеской польщен был, однако хотел признаться, что это вовсе не Аракс, всего лишь чуждый, новобранец, еще днем прибившийся к монастырю. Но повертел головой, отыскивая разного, а того и след простыл. Когда исчез, никто не заметил, не до того было. Сергий велел сыскать, покуда Дмитрий утирался полотенцем. Квасом отпаивался, да обрежался в одежды. Однако иноки все по дворе обижали и чуждого не нашли. «Как объявится, не отпускай от себя ни на шаг», – заторопился князь. «И лучше ко мне шли. Скажи, я одарю его и честь воздам. Путевым бояринам кликну, коль пожелает». «Добро», – согласился настоятель. «Но долг предупредить, сей гонош остроптив и волен поступать, как вздумается». «Я волен поступать, как вздумается», — с достоинством поправил князь. «Все иные люди под моей властью. А сейчас яви ко мне лазутчика. Пускай он уличит изменников воочию, дабы потом среди бояр иных толков до да пересудов не было, мол, бездоказательно обвинил и казнил. Они все заодно и друг за друга стоят горой». Сергий в тот же час послал иноков в пыточный скид, чтобы Никитку привели в монастырь а сам еще целый час пытался отыскать и вызнать, куда подевался оборотень. Один вежа с вежевой башни только и заметил, будто на рассвете некая тень мелькнула вдали за острогом, словно перепрыгнул кто. А человек или зверь было не понять, поскольку иные араксы так прыгать выучились, что их ни один заплот или забор не держал. И все равно решили, убежал чужды из обители хотя благосклонность самого великого князя открывала ему прямой путь в монастырское тайное воинство. Никитка же после пытки в себя пришел, пежины на ребрах гусиным жиром смазал. Сидя в скиту на цепи, он не ведал, как князь с ближними боярами в бане парились и что изменники признались в заговоре. И почудилось послуху. Положение не такое и худое. отбрихаться можно, где, мол, не стерпел боли на дыбе. Вот и оговорил себя и честных бояр, о чем немудрствуя лукаво и заявил, представ пред княжей очи. Да еще игумена уличил в неправедной жестокости и гонении послухов, прибившихся к монастырю в поисках избавления от мирских страстей и обретения духовного окормления. «Ты же знаешь, князь, невеста у меня была», – жалобился лазутчик. «Младшая дочь Стрешнева, Евдокия. Все сговорено промеж нами было, сватов пору засылать». А Стрешнев прознал осен и скороспешно выдал Любу мою за Фрола Тугоухова. «Потому, мол, я на дыбе назвал этих бояр, а с ними и прочих, кто на свадебном перу гулял, объявил раскольниками и изменниками. Дескать, дурного умысла не было у меня, за Евдокию вздумал отомстить по юной горячечности. А поскольку в обитель я всего-то послуг и пострига не принимал, то и божьего суда нет надо мной. Ежели осудишь своим княжеским судом, то заслуживаю я снисхождения», и пощады за юное неразумение и пыл сердечный. Верно Никитка на молодость князя полагался, на его прямодушность и явную неопытность в деле дознания, и просчитался. Настоятель в первый миг аж дар речи потерял от такого лукавства. Однако князь ни единому слову боярского сына не поверил, выслушал жалобы и не удосужился даже вдруг орять, вздернуть на дыбу послуха, услышать признание из его уст, «Не гоже чинить расправы и казни в обители», — посожалел он. «А посему отведите его подали в лес и на кол. Отца его сюда привести, пусть позрит. А потом и самого посадите рядом. Исколев не снимать, покуда не сотлеют». Палачи взяли его за шейную цепь и поволокли из предбанника прочь. Только голова забрякала по порогам до ступеням. «Пощади!» — запоздало взвыл лазутчик. «Все скажу!» «Имена изменников выкликну!» Иноки толкнули его мордой в снег, а князь велел отворить двери парной и выпустить ближних бояр. Те едва на четвереньках выползли, так напарились, повалились на землю и лежат галехонькие, стонут. «Выкликай!» — приказал Дмитрий. Никитка и стал имена изменников называть. Лежащие большие бояре только вздрагивали, ровно под бичом, а малые, стоящие особняком, приседали, как если бы под колени их рубили. Но этот трепет рождался у них не из вины, из страха, вдруг ни с того ни с сего боярочь Ноздря, кого из них выкликнет. Глухонемые встряхивали клятва преступников, вязали конскими путами, вели к телегам и валили, словно кули с рожью. Всех больших из свиты погрузили, а Никитка все еще выкликал имена боярские, коих в обители не было. И отца своего, боярина Ноздрю, назвал в числе последних, кто пока что беззаботно пребывал в Москве и о княжеском дознании в Троицкой пустыне не ведал. Последним завалили в телегу самого лазутчика, который молил не о пощаде и милости. Напротив, просился хоть на кол, но чтоб только умереть в безлюди, тайно подали от глаз возлюбленной своей Евдокии Стрешневой, которую, как выяснилось, замуж за Фролой не отдавали вовсе, а только грозились отдать. Еще и по той причине, чтобы Никитку все время в узде держать, чтобы думать не смело о вероломстве. «На лобном месте казнить станем», — решил князь, «при стечении народа, чтобы иным неповадно было». И тот же час стал собираться в обратную дорогу, даже не отстояв за утреннюю. Несмотря на поспешный отъезд и суету, про прооборотня не забыл. «Сего удалого Аракса пришли мне, отче», — напомнил уже, будучи в седле. «Как ему имя?» Пересвет с гордостью произнес Игумен, старцем наречен. Вот и пришли ко мне всего пересвета, велел князь и добавил мечтательно. Вот ежели целый полк таких собрать, от орды и ее присных фрягов духа бы не осталось. На восходе великий князь московский отбыл в обратный путь, уже тихим ходом, с обозом, в виду малоснежности тележной. Половина свиты скакала верхом, Вторая половина, укрытая дерюгой, нещадно тряслась на грубых монастырских телегах, дребезжащих по мёрзлой земле. два звуки стихли, и ударил колокол к утренней службе, на подворье вновь объявился оборотень. Оказалось, он в стойле у своего коня на конюшне спал, забравшись в ясли, и теперь потягивался с животным разморённым подвывом. — Не в трапезную ли звонят, отче? — спросил, появляясь невесть откуда на пути игумена. Не к столу ли зовут? А голодал я больно. Брюхо подвело и полегчал так. Вот-вот от земли оторвусь».